Иван Иванович Гонорарчиков. Заграничные газеты печатают безыменный протест русских писателей. Писатель Иван Иванович Гонорарчиков правительство советское обвиняет в том, что живет, где писатель запечатанным ларчиком и владеет замок обцензуренным ртом, еле преодолевая пивную одурь напевает, склонясь головой соловой. «О, дайте, дайте мне свободу! Слово! Я тоже сделан из писательского теста. Действительно, чего этой цензуре надо?» Присоединяю голос к писательскому протесту. «Ознакомимся с писательским ларчиком-кладом». Подойдем к такому демократично и ласково. С чего начать? Отодвинем товарища Лебедева-Полянского и сорвем с писательского рта печать. Руки вымоем и вынем содержимое. В начале ротика пара советских анекдотиков. Здесь же сразу от слюней макра гордая фраза «Я демократ». За ней другая, длиннее, чем глиста. Подайте тридцать червонцев с листа. Что зуб, то светоч. Зубовная гниль светит, как светят гнилушки огни. А когда язык приподняли робкий, Сидевший в глотке наподобие пробки, Вырвался визг осатанелый. Ура, Мелюкову, даешь дарданеллы! И сразу все заорали, «Закройте-ка, недра благоухающего ротика!» Мы цензурой белые враки обводим, Чтоб никто не мешал словам о свободе, Чем точить демократические лясы, Обливаясь чаями до четвертого поту, Поможем и словом свободному классу, Силой оберегающему и строящему свободу. И вдруг... Мелькает мысль заря, а, может быть, я рифмую зря? Не эмигрант ли грязный из бороденки вшивой Вычесал и этот протестик фальшивый? 1927 год.